Глава вторая. Хитро улыбнувшись, Пенелопа прошаркала к комоду. Погремела крышкой от кофейника и извлекла из него свернутую в несколько раз бумажку. «Вот!» — старуха бережно расправила ее. «На ярмарке взяла. Теперь тебе не отвертеться. Будет у нас такая помощница, о какой ты мечтаешь». Дракон в изумлении вытаращил глаза. «Когда это я о помощнице мечтал?» Но старуху уже нельзя было остановить. «Не спит, не ест и не пьет. и тебя, касатик, переживет. Она хлопнула перед ним на стол пожелтевшую афишу с отпечатками жирных пальцев. На ней кричали, восхваляя товар, крупные буквы. «Сказал же, поднятых некромантами не хочу!» Най, даже не вчитываясь в текст, брезгливо отодвинул от себя бумагу. Смотрел как-то. От них мертвечины несет. «От этих не пахнет тленом. Совсем!» Старуха вновь придвинула листок и ткнула пальцем, выделенное красным словом. «Потому как предлагается душа!» «Что за душа такая?» наярд сдвинул брови. В его глазах зажегся огонек любопытства. — Сходи сам посмотри, да поторопись, пока всех не разобрали. Старуха посмеялась в кулачок, поняв, что не напрасно завела разговор. — Попался голубчик на крючок. Сейчас, сидя за одним столом с матерью, лорд Хорн прикидывал. — Стоит взглянуть на необычный товар или ну его. Все равно через пару дней возвращаться в гарнизон. Но в то же время он переживал за пенелопу. Опять останется одна, а ведь дряхлая совсем. Только ради нее присмотрелся бы к помощнице. На себя душа затрат почти не потребует, ведь написано же, что не ест и не пьет. Пусть бы за Пен ухаживала. «Мам, что ты знаешь о душах?» Он вытащил скомканный листок из кармана и отдал его матери. Та развернула засаленную бумажку осторожно, кончиками пальцев. Убедившись, что родительница несколько раз прочла, Най спросил. «Как думаешь, такую можно взять в помощнице Пенелопе?» «Мошенничество какое-то», — леди Хорн с сомнением покачала головой. «Как душа может быть служанкой?» «Насколько я понимаю, всякая душа — призрачное создание, существует только в живом теле, а после смерти тут же улетает прочь». Ну или мается непрекаянным фантомом. Стенает, воет, мешает спать. Я слышала, что душа весит всего-то 6 грамм. Какой помощи можно ожидать от существа весом с новорожденную мышь? Написано же, магически измененная. Ну, не знаю, ни у кого из моих знакомых такой в доме нет. Да и я бы побоялась подпускать к себе чужую душу. Мало ли, какая история у нее была при жизни. Может, за ней душегуб какой-то скрывается. Смешно. Душа душегуба. Теперь мне даже интересно взглянуть на нее. Най выбрался из-за стола. Мать поспешила нежно попрощаться с сыном. Чтобы Ада поцеловала его в щеку, на ярду пришлось наклониться. «Весь в отца!» — леди Хорн вздохнула. Она уже много лет была вдовой и всякий раз видела в Наярде горячо любимого супруга. Ада стояла у окна и взглядом провожала обожаемого сына, направляющегося верхом на лошади в сторону ярмарки. Най был такой же, как отец. Высокий и статный. Его темные пряди с годами изменились и обрели тот поразительный платиновый оттенок, который отличает драконов из рода железа от остальных. Она любила в сыне все. И суровый взгляд, где иногда проскакивала пугающая искра, и выразительный с горбинкой нос, и крупноватый рот, так удивительно изгибающийся в усмешке, и живые брови, которые помимо воли выдавали, какие эмоции испытывает ее мальчик. Красив. Но не той красотой, что поражает утонченностью и слащавостью, а гордой неприступностью. И только она, мать, ну или разве что еще Пенелопа, знают, что за лицом с хищными чертами скрывается тонко чувствующая душа. От материнского особняка до ярмарки у крепостной стены было не близко. Но она ехал не спеша, с удовольствием разглядывая старинные здания, что окружили стоящий в центре столицы неприступный с виду королевский дворец. Тот возвышался над городом черной громадой. На каждой из восьми башен сидела по дракону, готовому сорваться в небо в случае опасности, появившейся где-либо на горизонте. Хотя какая опасность может грозить столице? Люди слабы, орки глупы, Остальные расы вполне миролюбивы. А неприятели, могущие хоть сколько-нибудь навредить Дерхону, сдерживаются на укрепленных границах. Бывали, конечно, нападения. Не так давно сосед натравил на западное поселение диких виверн. Но с теми быстро разделались. Еще долго на границе гнили их головы, насаженные на пике. Рядом с головой короля, пославшего их, как наука другим, что не стоит против Дерхона строить козни. Драконы и сами хорошо справляются. Лично он, Най, совершил тот тайный налет на Беркур, когда вражеский правитель был выдернут из постели и еще до утра казнен. Наследник сумасшедшего, отважившегося напасть на Дерхон, с тех пор притих, боясь высунуть нос. Лорд Хорн за успешно проведенную операцию возмездия, был награжден алмазной звездой первой степени. Она украшала его парадный мундир и вызывала у дворцовых вельмож неподдельную зависть. Помнится, как сильно королева была удивлена, когда Най в качестве поощрения выбрал всю ту же южную границу. Ему прочили высокий чин при дворе а он предпочел продолжить гонять кочевников. Не для него все эти расшаркивания и блеск драгоценностей. Останься он во дворце, был бы уже женат, имел кучу детей и пару любовниц. Без последних ни один придворный дракон себя не мыслил. Холеные и капризные содержанки — это как знак отличия на мундире. Значит, дракон силен, значит, мужик хоть и украшают его руки персни, а из-под дорогого кафтана торчат еще более дорогие кружева. Наярд же предпочитал тяжесть лад и вольный ветер гор и степей. Пока размышлял о дворцовой жизни, добрался до ярмарки, а на широкой полосой раскинулась вдоль городской крепостной стены, миновав ряды с зеленью, мясными изделиями, и вкусно пахнущим печеным, нырнул подарку, с которой начинались павильоны торговли живым и неживым товаром. Лошади, коровы, птицы и дикие звери в стойлах и клетках, люди и орки, ищущие найма, мертвяки, поднятые некромантами и используемые как грубая рабочая сила. Срок их второй жизни зависел от места службы и тяжести труда. Здесь воздух похуже, чем в загоне для баранов. Что уж говорить, товар предлагался лежалый. На ярду пришлось приложить к носу надушенный платок. На самом отшибе выселся новый павильон. Сколоченный на скорую руку, он был украшен куском длинной ткани с надписью «Душа — лучший друг и помощник». Дракону пришлось спешиться. Площадь оказалась под завязку забита, желающими приобрести необычный товар. На входе в руки сунули свернутый вдвое листок, где перечислялись прелести приобретения души. В первых строках указывалось, что душа не нуждается в питании, сне и одежде. Продавец с гордостью сообщал, что выбирались только те экземпляры, что с честью прожили короткую жизнь. Здесь шел намек на молодость выставленных душ. Дополнительно оговаривалось, что родственники не пожалели денег на достойные похороны, что означало, ушедший человек был ими горячо любим, а это явно покладистый характер и хорошее воспитание. Отдельно указывалось, что души прошли магическую обработку, поэтому, хоть и являлись призраками, были вполне материальны, и разумны. Правда, владели только теми знаниями, какие приобретались в процессе жизни. Ничему новому души обучиться не могли за неимением мозговой активности, поэтому покупателю не стоило надеяться на какой-либо прогресс. В конце восхваляющего текста мелкими буквами было дописано, что души возврату или обмену не подлежат. То есть ошибся, выбрал не ту. И Майся сам всю жизнь», — хмыкнул Най. «Надо бы крепко подумать, прежде чем тащить такое приобретение домой». Крупно было выделено одно единственное условие поддержки души в рабочем состоянии. Душе требуется любовь и бережное отношение. В принципе, дракон был с этим согласен. За любой вещью нужно ухаживать, если хочешь, чтобы она служила долго. «Взять хотя бы сапоги. Не будешь мыть, чистить, набивать на лето бумагой, чтобы не потеряли форму, и года не прослужат». Взглянув на выставленные экземпляры, Най с удовлетворением отметил, что товар хорошего качества. Не было ни одной души, от вида которой хотелось бы поморщиться. И пахло как-то волшебно. Дракон повел носом и уловил цветочные ноты. Розы. «Интересно. Раз, два, три. Продано!» — выкрикнул шустрый человек со сцены, подталкивая вперед одну из душ. «Торговка фиалками, погибшая в давке при коронации, уходит господину в черном». Хорошенькая девушка со светлыми кудряшками присела в реверансе. Ее лицо освещала улыбка. Вот такую бы взять в помощнице Пен. Сразу видно веселая и общительная. Жаль, что уже продана. Най проводил взглядом девушку, отошедшую вглубь навеса, где ждали окончания торгов проданные души. Наярд понял, что они ждут, когда за них внесут плату. Человек за конторкой активно пересчитывал деньги. Жакей, попавший под копыта на бегах!» Торговец указал на худенького паренька в белых бриджах и короткой курточке. «Можно использовать для дрессировки лошадей, при обучении детей держаться в седле, на посылках. Вполне сойдет за компаньона в дальней поездке». «А в качестве секретаря?» — подала голос дородная дама, активно обмахивающаяся веером. «Простите». Но он грамоте не обучен. Торговец сделал скорбную мину. Что нисколько не принижает прочих его достоинств. Стартовая цена — пятьсот золотых. У лорда Хорна захватило дух. Хотелось спросить, сколько-сколько? Отличный скакун стоил вдвое меньше. Господа, не забывайте, что душа бессмертна. «Достойное вложение денег. Она послужит еще вашим детям». Торговец повертел Жакея, чтобы тот показался со всех сторон. «Итак, 500 золотых. Кто даст больше? 510 мужчина с аквояжем. Отлично. 520. Кто даст 520?» наярд перестал следить за торгами когда с удивлением обнаружил, что в ряду душ, которых еще не продали, остался всего один экземпляр. Остальные ждали своей очереди у конторки и готовы были отправиться к новым хозяевам. «Надо было раньше прийти», — с досадой прошипел дракон. Брать последнюю девицу совсем не хотелось. Главным ее недостатком было наличие свадебного платья и фаты. Какой дурак согласится, чтобы по дому расхаживал призрак мертвой невесты? Жакей продан господину с Акваяжем! Объявил торговец и тут же подтолкнул вперед следующий лот. Девушка в свадебном платье. Начальная цена двести золотых. Грамотно, аккуратно, скромно. Желающих торговаться как и ожидалось, не было.